Рядом с хозяином в классической позе молодого послушного пса сидел Пифагор. Его высокие уши тоже улавливали поток непротивных звуков. Иногда неслышно в шерстяных носках проходила по комнатам Агаши, раскладывала по полкам чистое белье, поглядывала на хозяина, вытирала платочком уголки глаз. Борис Никитич щелкнул между пальцами, созерцал вдохновенный профиль жены. Странно, думал он, ее княжеский профиль меня никогда эротически не тревожил, но вот когда она поворачивалась ко мне лицом, с этими высокими крестьянскими скулами и пухлыми губами, почему я думаю об этом в прошедшем времени? Мы еще молоды, в конце концов. Наша либидо еще... Молошница Петровна с тяжелыми бетонами, корзиной и ведром шумно размахалась дверьми и увидела утреннюю идиллию. Ишь ты! С умилением подумала она, жив буржуи. Господь с тобой, тише, Петровна! Бросилась к ней Агаша. — Пошли, пошли на кухню! На кухне, выгружая сметану и творог, Петровна поинтересовалась. — Чегось тут у вас такое? — Профессор музыкой лечится, — значительно пояснила Агаша. — Растыл, что ли? — Ах, Петровна, Петровна! — покачала головой утонченная Агаша. — А мой-то от всего стаканом лечится, — вздохнула Петровна. — Петра! Не поможет стакан. Второй берет. Тогда порядок. Ну, иди, иди, Петровна. Сунув деньги, Агаша с проводила пышущую здоровьем и чистотой бабу за дверь, а сама остановилась у приделки. Внимать. Мэри закончила концерт блестящим глиссандо и встала. Как ты себя чувствуешь, боже? Борис Никитич тоже поднялся из кресла. Спасибо, Наре. Ты же знаешь, мне этот прилюд всегда помогает. Он подошел к жене и обнял ее за плечи, деликатнейшим образом, стараясь повернуть ее к себе лицом. Наре Вахтанговна уклонилась и показала в окно. Смотри, Пулково уже приехал. От калитки к дому. Под пролетающими желтыми листьями неторопясь шел Леонид Валентинович Пулково в своем английском Шарлак Холмсовском пальто. При всем своем разгильдяйстве Леонька, как всегда, точен. Улыбнулся профессор. «Ну, отправляйтесь все гулять, распорядилась Мария Вахтанговна. Педагог ты тоже идешь с папочкой. пёс радостно закружился вокруг, временами будто заяц, поджимая задние ноги. Агаша уже стояла в дверях с пальто и шляпой для профессора. Позвольте напомнить Боренька и Неричка, Никитушка и Вероникачка. К ужину прибывают прямо с вокзала, сказала она. Да-да, боты, не забыл. Через два часа у нас полный сбор. Строго пытаясь сдержать какое-то эстетическое чувство целености, произнесла Мэри Вахтанговна. Пес не мог сдержать, очевидно, очень похожего чувства, подпрыгнул и лизнул хозяйку в подбородок. Да, да, Пифа, ты не забыл, восхитилась она. Я вижу, вижу. Напомни в крайнем случае своему папочке, если он вместо оздоровительной прогулки отправится со своим другом на ипподром. Весь прошлый год Борис Никитич, не обзирая на сильнейшие приступы уныния, работал как оглушенный. За операционным столом он уже по сути дела не знал себе равных. То, что называется мастерством, давно ушло, уступив место высочайшему классу вертуозности. Он и в самом деле ощущал себя солоцетом и кохером в руках, чем-то вроде дирижера и скрипача, солиста одновременно. В минуты вдохновения, да, да, он испытывал иной раз истинное хирургическое вдохновение. Ему казалось, что вся сфера жизни, находящаяся в этот момент под его господством, ассистенты, сестры, инструменты, распростертый пациент в эти минуты вся жизнь улавливает не только его слова, хмыкание, покашливание, малейшие жесты, но и мысли. никак не выраженные, чтобы немедленно им подчиниться, и не ради подчинения, а ради общего согласного звучания, то есть гармонии. Лекции вовсегда собирали битковую аудиторию, врачи из столичных клиник и из провинции ссорились со студентами из-за мест, Говорили, что даже университетские филологи приезжают, якобы для того, чтобы удостовериться на его примере в жизнеспособности и идейной целености сохранившейся части российской интеллигенции. Еще больше успехи были достигнуты в теории и создании школы. Статьи, направленные на развитие его оригинальной концепции хирургического вмешательства, вызывали немедленные живые дискуссии на заседаниях общества и в печати, как отечественной, так и дас зарубежной. Молодые врачи, идущие по его стопам, и среди них прежде всего талантливейший Сава Китайгородский, гордо называли себя градовцами. Словом, да что там, как бы там ни было, ах, черт возьми, кто из этих градовцев, кроме, может быть, Савы, когда-либо догадывался, что их кумир время от времени со стоном и скрежетом зубовным валится на диван, на бок, скатывается по кожаной наклонности на ковер Стоит там на коленях, дико из-под лобья оглядывает углы, умоляюще вскидывает бородку к потолку, будто ищет икону, коих по наследственному позитивизму. Уж, почитай, столетия Градова в доме не держит. Еще и еще раз спрашивает он себя, что же тогда произошло в солдатенковской больнице. Ничего не произошло. Я просто был отстранен. Со мной не посчитались. Говорит он себе сначала в дерзкой гордыне, как угодно мол считайте, вашей честь верховный судья, но я себя ни лжителем, ни трусом не признаю. Полыв, однако немного и подергавшись, если мэри вовремя не войдет и не ринется к Роялю. Он начинает понемногу сдавать позиции. Ну, спразновал, трусил, да. Ну и испугался чека. Но кто же этих извергов не боится? Ну, ну вот и все. Милосердный. И только уж на третьей фазе. Опять же, если Мэриумудрица прохлопать развитие кризиса, Борис Николич позволял себе. кое какое рукоприкладство к своему гардеробу: то рубашку рванет на груди как кронштадтский матрос, то располасует жилет и громко выкрикает соучастник, соучастник.